Глава 39. Лагерь уважаемых людей. О, пошли политические интриги, Лира еу хмыльнулся. Какой насыщенный день и меня выдался. И что же вы задумали? Что тебе известно об охотничьем угодье Моны Лизе за пределами столицы Махис? спросил я шёпотом. Широкая улыбка на лице демона намекнула мне, что он очень много знает. Я вкратце изложил суть нашего плана Лирайя: проникнуть в охотничье обомняко найти доказательства и иные полезные сведения о планах и войсках Имоналайса. Рассказал, что мы одолели теневого Демона и нашли договор о заключении продажи души. Контрабандист слушал, не перебивая. В его тёмных глазах блескалась тревога, когда я сообщал ему известные мне подробности, и чем дальше я углублялся в подробности, тем тревожнее становился Лирайя. Вот он, как — сказал он, когда я закончил. Поджал губы и кивнул с впечатлённым выражением лица. — Что ж, дело, что ты предлагаешь, очень опасное, но я и без того в розыске, так что я готов помочь. Но есть одна небольшая проблема. — Да что ты говоришь? — Аммонита ответила, приподняв бровь, одновременно потягивая свой напиток. — Похоже, ты чего-то хочешь от нас. — Вы просите меня об услуге, а я попрошу об ответной любезности. Хелераи развёл руками с обоятельной улыбкой. "Это сущая мелочь. Если вы двое поможете мне, всё прояснится в кратчайшие сроки". "Чего ты хочешь?" спросил я, отпивая напиток янтарного цвета, который принёс мне Гогор. Алкоголь был сладким и отдавал фруктами, что-то вроде медовухи, которую я однажды пил на охоте с отцом и его друзьями. Правда, я никогда не видел пчёл в подземелье. Ну уж не знаю, что в этом напитке могли быть за ингредиенты, но думать мне о них не хотелось. Главное, что штука вроде как вкусная. Если так-то подумать, то и мёд это, грубо говоря, слюни пчёл. Вы слышали мой разговор с разболбубом? Начал объяснять демон. Я обещал ему партию сырой руды по очень разумной цене. Проблема в том, что поставщики требуют полную оплату за свой товар, прежде чем доставят руду. «Ну а наш почётный гном не заплатит, пока не убедится, что рода существует, и я застрял посередине, ни туда, ни сюда, понимаете?» Лераи хорошо изображал невинную овечку. «Но не стоило забывать, что мы имеем дело с вором и контрабандистом, который вдобавок ещё и демон, да простит меня Аммонита. Полагаю, он нам чего-то недоговаривает, но не суть». «И что же мы должны сделать?» — спросила демоница, скептически склонив голову на бок. проводить меня до одной пещеры в тоннелях контрабандистов, сказала Лирая, как будто речь шла о походе в магазин за хлебом. Просто постойте рядом со мной, пока я разговариваю с уважаемыми людьми и улаживаю хмм противоречия. То есть побыть твоими телохранителями, спросил я, врещавшись с подозрением. Ты уже заслужил некоторую репутацию в наших краях, заметил Лирая и многозначительно посмотрела на мой автомат. А если ты будешь рядом со мной, я думаю, бандиты куда хоть ни пойдут на мирные переговоры. Что думаешь, партнёр? спросила Аманита, глядя на меня со скептическим блеском в жёлтых глазах. Хорошо, сказал я после минутного размышления. Так и быть. Услуга за услугу, Лирае. Превосходно. Контрабандист ухмыльнулся и хлопнул в ладоши. Тогда не будем откладывать поход в долгий ящик. Он допил остатки своего напитка, а затем посмотрел на Амониту и меня с ожидающим выражением. Амонита тоже допила свою медовуху. Я сделал последний глоток из своей кружки. Затем мы втроём вышли из таверны и направились к окраинам Грибограда, соблюдая все меры предосторожности, придерживаясь боковых дорог и переулков. Солдаты Моны Лайса могли появиться в любой момент. Я был уверен, что мы сможем справиться с любыми солдатами, которых встретим, но я не видел смысла в убийствах. особенно если их можно было избежать. Я не боялся драки, но и особой кровожадностью не отличался. Вскоре мы с Аманитой и Лираей вышли к сельским угодьям вокруг Грибограда. Контрабандист немного опережал нас, взяв на себя роль разведчика. Путь, по которому мы пошли, был немного окольным и часто петлял по весьма заковыристой траектории, но мне это даже нравилось. Я узнавал всё больше и больше об обходных путях через яркость, что могло очень пригодиться в будущем. Тоннели контрабандистов. Из всех пещер и подземелий на территории Махис эта область была самой коварной. Пропасти и трещины из пещерели неровный каменный пол, грозя в любой момент обернуться глубоким проломом. Здесь запросто можно было наткнуться на опасных воров и бандитов. Но Лирая знала эти места как свои пять пальцев и провёл нас самыми безопасными дорогами. Вскоре я почувствовал запах костра и услышал шум текущей воды. Здесь, где-то рядом находится ещё одна подземная река, возможно, даже ответвление от той реки, что течёт через извилистый лес. Я немного расслабился, пока не подозревая, что шаг за шагом мы приближаемся к самой настоящей катастрофе, худшей ситуации из всех возможных. Но пока что я ничего не знал и спокойно мерил шаг за шагом по неровной пол тоннелей. Мы практически рядом с их лагерем. Лира и остановился и посмотрел на нас. И если я не разрешу, не говорите, говорить буду только я. Эти бандиты немного вспыльчивые, и лучше не злить их лишний раз. Надо было упомянуть об этом до того, как мы пришли, сухо сказала Амонита. Если бы я сказал, вы могли бы и не согласиться? Лирае пожал плечами. Мы будем делать всё, что ты скажешь, заверил я его. Но если мне что-то не понравится, то не обессудь. Командование я возьму на себя. Учти, нам не нужны лишние неприятности, и уж тем более драки с непонятными людьми. Мне тоже, согласился Лирае. Именно поэтому я и попросил вас о помощи. Затем он повернулся и уверенно двинулся к узкому уступу, который вёл в межширокой расщелины. Ндвигался демон со скоростью и грацией балерины, выступавшего на сцене. Неудивительно. Он родился в этом подземном мире и привык ходить по подобной ненадежной поверхности. Я посмотрел на амонита. Демоница, пожало плечами, и тоже направилась к уступу вслед за лираей. Но ну а я затопал зазади. У выступа был зазубренный край, обрывающийся в пропасть. Был он всего около метра шириной, поэтому я прижался спиной к стене, следуя за двумя легконогими демонами. Они чувствовали себя здесь как рыбы в воде, а вот я был на нервике. Пока мы переходили опасный участок, я заглянул в бездну и увидел каменистую землю примерно в нескольких сотнях метров внизу. И я даже заметил край ручья или даже реки внизу, но вглядываться особо не стал. Я быстро поднял глаза и сосредоточился на пути перед собой. Уступ вёл вверх, а также вперёд под небольшим уклоном, и как только мы достигли вершины, то оказались на небольшом плато, высоко в пещере. Я увидел впереди несколько палаток, окружённых чем-то вроде забора из огромных глыбищ, между которыми беспрепятственно мог пройти человек. Недалеко от лагеря шумел бурный водный поток. Он вытекал из-под пролома в полу пещеры, столь же стремительно пересекал пещеру и исчезал под земной толщей с противоположной стороны. Со стороны лагерь выглядел заброшенным. Никого видно не было. Возможно, наши деловые люди сейчас в палатках? Тогда почему не выставили часовых? Лерайе уверенно двинулся вперед. Мы с Аманитой последовали за ним, отставая всего на пару шагов. Я держал руку на калаше. Я также надел наушники на случай, если что-то пойдет не так. Аманита, уверив, как я надеваю наушники, последовала моему примеру, не задавая никаких вопросов. "Возьми, пригодится", сказал я, протягивая контрабандисту беруши для ушей. "Что это за штука?" спросил Диман, потыкая пальцем в упругую поверхность беруш. "Они для твоих ушей", ответил я. "Если я начну стрелять, сразу вставь по одному в каждое ухо. Ты поблагодаришь меня позже". "Я слышал твое оружие громкое". Ответила Лира, продолжая игриво сжимать в пальцах затычку для ушей. Очень умный способ защитить свои уши. Его смех показался мне слегка нервным и даже вымученным. Кажется, наш проводник слегка нервничает перед важной встречей. "Но главное встать их быстро", добавила Амонита. "Или у тебя в ушах ещё несколько часов будет звенеть". Бандитский лагерь приближался с каждым шагом, и мне он всё больше казался заброшенным или покинутым. Он и близко не был так красив, как лагерь столицы Пиклис. Что-то временное, чтобы перекантоваться. Шесть палаток, окружённые обломками скал, были расставлены полумесяцем вокруг большой ямы для костра в центре. Вокруг ямы для костра были разложены камни, чтобы горящие дрова оставались в центре. Широкие плоские камни служили сидениями вокруг ямы. От костра вверх поднимался едва заметный дым мук. Когда мы втроём подошли к лагерю, Лерайя внезапно замер на месте и дал нам знак остановиться. Мы с Аммонитой послушно застыли. Я крепче сжал рукоять автомата, моё сердце ускорило свой бег, разгоняя кровь по венам. Лерайя медленно двинулся к лагерю, двигаясь бесшумно, словно мышь. Ни один камешек не хрустнул под его подошвой. Очень скоро он подошёл к краю линии из больших обломков, окружавших лагерь. Под ложечкой у меня засосало. Самые нехорошие предчувствия овладели мной, и, как оказалось, не напрасно. Дальнейшие события развивались очень быстро. Лерайя вдруг оглушительно свистнул, после чего нырнул за один из обломков, таким образом полностью уйдя из области поражения моего автомата. Под грохот и лязг доспеков из палаток один за другим показались солдаты. Судя по доспехам, отливающими синевой, это были воины клана Махис. Грохот и лязг раздались в нескольких тоннелях, примыкающих к пещере. Там, судя по всему, тоже прятались бойцы, дожидающиеся условного сигнала. И даже у нас за спиной, с узкого уступа, по которому мы пришли, раздались крики и звук приближающихся шагов. Мы оказались в полном окружении.